В ту же минуту на дворе раздался звук рогов и потом пронесся по комнатам. Гости побежали к своим коням, которые вполне успели отдохнуть и спешили сесть в седла. Прежде всех появились егеря с собаками. Дворяне стали в два ряда, и герцог Энгиенский, верхом на лошади, поддерживаемый виаласом, явился в сопровождении придворных дам, конюших, дворян. За ним следовала его мать, в роскошном туалете на черной, как вороного крыло лошади. Рядом с ней, тоже верхом на коне, которым она удивительно грациозно правила, ехала викантесса Камп, очаровательная в своем женском наряде, который она, наконец, надела к своей великой радости. Что касается госпожи Турвиль, то ее напрасно все искали глазами еще со вчерашнего дня. Она исчезла. Она словно Ахил ушла в свою палатку. Блестящая кавалькада была встречена единодушными кликами. Все показывали друг другу, поднимаясь на стременах, принцессу и герцога Энгиенского, которых большинство придворных не знали в лицо, потому что никогда не появлялись при дворе и жили вдали от всего этого царственного великолепия. Мальчик приветствовал публику с очаровательной улыбкой, а принцесса с кротким величием. Это были жена и сын того, кого даже враги называли первым военачальником Европы. Этот воитель подвергся преследованиям, был посажен в тюрьму теми самыми, кого он спас от врага, при Лансе и защитил против мятежников в Сен-Жермене. Всего этого было более чем достаточно, чтобы вызвать энтузиазм, и он в самом деле достиг высшей степени. Принцесса упивалась всеми этими свидетельствами своей популярности. Потом, после того, как Лене потихоньку шепнул ей несколько слов, она подала сигнал к отъезду. Скоро въехали в парк, все ворота которого охранялись солдатами полка принца Канде. Решетки были заперты вслед за выехавшими охотниками, но, казалось, и этой предосторожности было мало. Все как будто еще боялись, чтоб к празднику не пристроился кто-нибудь чужой, и солдаты остались на часах у решетки, а около каждой двери был поставлен швейцар Салибардой с приказанием отворять только тем, кто ответит на три вопроса, служившие паролем. Спустя минуту после того, как заперли решетку, звук рогов и свирепый лай собак дали знать о том, что олень был выпущен для травли. Между тем, с наружной стороны парка, против стены, построенной конитаблем Монмаранси, шесть всадников, услышав звуки рогов и лай собак, остановились, поглаживая лошадей, и начали совещаться. Глядя на их платья, совершенно новые, на упряжь, блестевшую на их лошадях, на лоснящиеся плащи, которые спускались с их плеч даже на лошадей, глядя на роскошь их оружия, которое они ловко выказывали, Нельзя было не удивиться, что такие красивые и великолепные вельможи едут одни в то время, как все окрестное дворянство собрано в замок Шантильи. Впрочем, блеск этих вельмож бледнел перед роскошью их начальника или того, кто казался их начальником. Вот его костюм. Шляпа с пером, золотистая перевесь, тонкие сапоги с золотыми шпорами, длинная шпага со сквозной ручкой и великолепный голубой испанский плащ. «Черт возьми!» – сказал он, подумав несколько минут, пока прочие всадники смотрели на него с некоторым замешательством. «Как входит в парк? В ворота или в калитки?» «Впрочем, подъедем к первым воротам или к первой калитке, и мы верно войдем. Таких молодцов, как мы, не оставят за воротами, когда туда впускают плохо одетых людей, каких мы встречаем с самого утра». «Повторяю вам, кавеньяк, сказал тот всадник, к которому начальник обратился с речью. «Повторяю, что эти дурно одетые люди, похожие черт знает на что, но теперь разгуливающие в парке, имели над нами важное преимущество. Они знали пароль. Мы не знаем пароля и не попадем в парк». «Ты так думаешь, Фергюзон?» — спросил с уважением к мнению товарища тот всадник, в котором читатель узнал уже давнишнего нашего приятеля, являвшегося на первых страницах этого романа. «Думаю? Нет, не только думаю. Я даже совершенно уверен. Неужели вы думаете, что эти люди охотятся просто для охоты? Как бы не так, они верно замышляют что-нибудь». «Фергюзон прав», — сказал третий. «Они верно замышляют что-нибудь и не впустят нас». Однако ж, не худо позаняться травлей оленя, когда встретишься с ним на дороге. Особенно, когда травле людей надоело. Не так ли, бараба? Сказал Кавиньяк. Ну, так не скажут же, что мы не сумели взглянуть на этого оленя. У нас есть все, что необходимо для появления на этом празднике. Мы блестим, как новые червонцы. Если нужны солдаты герцогу Энгиенскому, где найдет он людей отчаяние нас? «Самый скромный из нас похож на капитана». «А вас, Ковиньяк, — прибавил Бараба, — в случае нужды можно выдать за герцога и пера». Фергюзон молчал и думал. «По несчастью, — продолжал Кавеньяк с улыбкой, — Фергюзон не хочет охотиться сегодня». «Ну вот, — сказал Фергюзон, — с чего вы это взяли? Охота — дворянское занятие, к которому я очень склонен» поэтому я немало не пренебрегаю ею и не отговариваю других от нее. Я только говорю, что парк, в котором охотятся, защищен решетками, а ворота для нас заперты». «Слышите?» – закричал Кавеньяк, «Слышите? Трубы дают знать, что зверь показался». Но, – продолжал Фергюзон, – «это не значит, что мы не будем охотиться сегодня». «А как же мы будем охотиться, – когда не можем войти в парк. Я не говорил, что мы не можем войти, хладнокровно возразил Фергюзон. Но как же мы можем войти, когда решетки и ворота заперты? Да отчего бы, например, не пробить нам брешь в этой стенке, такую брешь, чтобы мы и лошади наши могли пробраться в парк. За этой стеной мы не найдем никого, кто остановит нас. Ура! — закричал Кавиньяк, радостно размахивая шляпой. «Прости меня, Фергизон, ты между нами самый смышленый человек. Когда я посажу принца на место короля французского, я выпрошу для тебя место сеньора Мазарини. За работу, друзья, за работу!» Тут Ковиньяк спрыгнул с лошади и с помощью товарищей, из которых один остался у лошадей, пронялся ломать стену и без того уже разрушенную временем. В одну минуту пятеро рабочих, проломали проход в три или четыре фута шириной. Потом они сели на лошадей и под предводительством кавеньяка въехали в крепость. «Теперь», — сказал он, направляясь к тому месту, откуда неслись звуки рогов, «теперь будем учтивы и ласковы, и я приглашаю вас ужинать у герцога Энгиянского.